Двадцать два. В парк всем своим могучим напором вернулся холод, обда в о з н о б о м точно так же, как обдаёт вода, когда впервые ныряешь в бассейн. В воздухе витает дух перемен, ощущение утекающего сквозь пальцы времени. Осень вступила в свои права. Из-за погоды все передвигаются с какой-то маниакальной энергией. Бегуны, велосипедисты и няньки, толкающие перед собой нелепого вида детские коляски. Все будто бы от чего-то убегают, хотя и в разные стороны. Муравьи, вынужденные спасаться от ноги, готовой вот-вот раздавить их жилище. Тем не менее я, стоя перед стеклянной стеной участка, воплощаю собой неподвижность. Сэм в кабинете у детектива Эрнандес. Рассказывает, будем надеяться, ту же историю, которую поведала я. И хотя внешне складывается впечатление, что это состояние полного покоя меня вполне устраивает, на самом деле мне хочется только одного — бежать. Не то чтобы домой, просто подальше отсюда. Хочется добежать до моста Джорджа Вашингтона, а потом помчаться дальше, через Нью-Джерси, через Пенсильванию и Агаю. Раствориться в центральной части страны. Только так мне удастся отмежеваться от реальности и позабыть о том, что я натворила в парке. Отмежеваться от коротких обескураживающих вспышек воспоминаний о сосном в котедже, т которые и сейчас липнут ко мне, будто пропитанная потом рубашка. Но в первую очередь о т Сэм. Как же мне не хочется здесь находиться, когда она выйдет из участка. Я боюсь того, что увижу. Будто один единственный взгляд позволит определить ее в и н у яркую и сверкающую, как ее красная губная помада. Но я продолжаю стоять, хотя ноги дрожат от едва сдерживаемой энергии. Мне так отчаянно хочется принять таблетку Ксанакса, что на языке даже ощущается вкус виноградной газировки. Я не ухожу только потому, что могу ошибаться в отношении Сэм. Я очень хочу ошибиться. Значит, она ездила в Индиану, когда еще была жива Лайза. Скорее всего, их дороги никогда не пересекались. В конце концов, Индиана большой штат, и там полно городов помимо Манси. Она вовсе не обязательно должна была встречаться там с Лайзой, и определенно это не повод подозревать, что Сэм ее убил. а Мое поспешное умозаключение больше говорит обо мне, чем о ней. По крайней мере, именно в этом я стараюсь себя убедить, стоя на пронизывающем холоде, который сводит с удорогой ноги, и пытаясь представить, что в этот момент говорит Сэм в здании за моей спиной. Она там уже двадцать минут, намного дольше, чем я. Тревога толкает меня локтем в бока, будоража, раздражая. и еще больше усиливая желание бежать. Я выхватываю из кармана телефон и провожу по дисплею подушечкой большого пальца, намереваясь позвонить Купу и сознаться во всех грехах. Пусть даже он меня за это возненавидит. Если не считать б е г с т в о это единственный логичный выход. Вслух признать свои ошибки, а там будь что будет. Но в этот самый момент из стеклянной двери участка выходит Сэм. Улыбаясь, как ребенок, которому только что удалось вывернуться, а от ухмылки на ее губах мое сердце молнией простреливает страх. Боюсь, она рассказала правду о событиях прошлой ночи. Но что еще хуже? Теперь, скорее всего, догадывается о моих подозрениях. Инстинктивно чувствуя, что происходит в моей голове, она уже сейчас по выражению моего лица понимает, что-то не так. Ее улыбка меркнет. Сэм слегка наклоняет голову и окидывает меня оценивающим взглядом. Расслабься, детка, говорит она. Я строго придерживалась сценария. С ней сумочка, свисает с предплечья, лицемерно придавая своей владелице грациозный вид. Сэм пытается отдать ее мне, но я отступаю на шаг назад. Не хочу иметь с этой штукой ничего общего. Равно как и Сэм. По пути обратно я держусь от нее на расстоянии вытянутой руки. Даже идти с ней рядом для меня мучение. Тело до сих пор порывается бежать. Эй! восклицает она, видя, что я стараюсь не подходить к ней близко. Не надо больше так напрягаться. Я сообщила детективу Сучандрес ровно то, о чем мы с тобой договорились. Мини девишник. Пошли через парк. Чувак украл сумочку. У него есть имя, говорю я. Рикардо Руис. Сэм искоса смотрит на меня. О, так ты теперь всех называешь по имени. Мне кажется, это моя обязанность. Я чувствую необходимость повторять ее каждый день, как отче наш во искупление своих грехов. Я бы так и сделала, если бы это хоть как-то могло помочь. Так, дай-ка разобраться. произносит Сэм. Его имя называть нормально, но мне при этом нельзя. Прекрати. Это слово напоминает удар кнутом, жгучий и острый. Сэм качает головой. Блин, ты реально на нервах. Имею право. По моей милости человек в коме. Лайзу убили, а Сэм, возможно, вероятно, была там. Где ты была перед тем, как приехать в Нью-Йорк? спрашиваю я. Только не говори то тут, то там. Мне нужна конкретика. Сэм несколько мгновений молчит. Вполне достаточно для того, чтобы в моей голове возник вопрос: а не перебирает ли она сейчас все варианты лжи, хранящиеся у нее в мозгу, чтобы остановиться на самом оптимальном? Наконец она говорит: в штате Мэн. Где именно? Бангур, теперь довольна? Нет, это название мне ни о чем не говорит. Мы шагаем дальше, направляясь на юг и все больше углубляясь в парк. По обеим сторонам дорожки тянутся ряды дубов, их листья едва держатся на ветках, с них уже стали опадать желуди, образуя вокруг стволов широкие непокорные круги. Несколько падают, когда мы проходим мимо. Соприкасаясь с землей, каждый из них издает негромкий шлепок. Долго? Спрашиваю я Сэм. Не знаю. Сколько-то лет. А еще куда-нибудь в это время ездила? Сэм поднимает руки, покачивает сумочкой и надменно говорит: да так, ничего особенного. Летом все больше в х э м п т о н с зимой на Ривьеру. Монако в это время года просто великолепен. х э м п т о н с Респектабельный пригород Нью-Йорка, излюбленное место отдыха состоятельных бизнесменов с Уолл-стрит. Сэм, я не шучу. Я тоже. Меня не на шутку б е с я т все эти твои вопросики. Мне хочется ее силой встряхнуть, чтобы правда отделилась от нее и шлепнулась на землю, как желуди вокруг нас, чтобы она рассказала мне все. Но я просто утешаю давно бушующую во мне бурю и говорю. Просто хочу убедиться, что у нас друг от друга нет секретов. Я никогда не лгала тебе, Квинси, ни разу. Но и всей правды тоже не рассказывала. Отвечаю я. Мне просто необходимо её знать. Ты в самом деле хочешь услышать правду? Сэм кивает на лежащую перед нами дорожку, и я вдруг понимаю, как далеко мы зашли. Она использовала дистанцию между нами и незаметно привела нас к месту, которое мы прошлой ночью так поспешно покинули. Полицейские ушли, перехватив с собой трепетавшую на ветру желтую о г р а д и т е л ь н у ю ленту. Единственным свидетельством их б ы л о г о п р и с у т с т в и я Остается только широкая полоса п р и м я т о й травы, наверняка утоптанная полицейскими, искавшими улики. Я вглядываюсь в землю, пытаясь отыскать отпечатки батильонов детектива Эрнандес. Путь к тому месту, где нашли Роки Руиса, п р е г р а ж д а е т батарея свечей в высоких стеклянных стаканчиках с изображением Девы Марии. Такие за доллар можно купить в любой лавочке. Рядом сидит дешевый плюшевый медвежонок с сердечком в руках. На с п е х нацарапанный плакат, гласящий «Правосудие для Роки». И наполненный гелием воздушный шарик, удерживаемый привязанным к нему пластмассовым грозиком. Вот она, правда, произносит Сэм. Это все сделала ты, детка, а я тебя прикрыла. Мне ничего не стоило рассказать обо всем детективу, но я не стала этого делать. Вот и вся правда, которую тебе надо знать. Она больше ничего не говорит. Впрочем, и не надо. Я понимаю все предельно четко и ясно. Сэм отправляется дальше, забирая все дальше к югу и направляясь, Бог знает куда. Я остаюсь на месте. Мне не позволяют сдвинуться из неможения страх и чувство вины. Я не могу вспомнить, когда в последний раз мне удалось проспать всю ночь до утра. До появления Сэм. Это все, что можно сказать. Ее появление разбило мой сон на бессмысленные осколки, и не похоже, чтобы в ближайшее время что-то изменилось. Впереди меня ждут долгие недели бессонницы, а ночи будут прерываться кошмарами о Сэм, о Роки Руисе и Лайзе с окровавленными запястьями, которую кто-то держит, не давая вырваться. Ты идешь? – спрашивает Сэм. Я качаю головой. Ну как знаешь? Куда ты? Да так, отвечает Сэм, и с т о ч а я с сарказм. Вечером меня не жди, ложись спать. Она удаляется, лишь один раз оглянувшись. И хотя к этому моменту она отошла не очень далеко, разглядеть выражение ее лица невозможно. Тучи, принесшие с собой холод, затмили солнце, сияние которого тут же погасло, спрятав ее черты в складках света и тени.